Часть вторая. Крепость. Глава 7. Призраки прошлого. Павел Стечкин задумчиво покусывал фильтр тлеющие в губах сигареты, вертя в руках смятую пачку из своих запасников с предупреждающей надписью от Минздрава в зловещей черной рамке. Майор хмуро смотрел сквозь дым на старших офицеров, собравшихся в кают компании бункера. Свет был тусклым, один из ветряков повредил ошальными пулями во время боя, и его еще не починили. — Вы, конечно, молодцы, стрелки, блин, ворошиловские, но хоть одного надо было живым взять. Мне до адского зуда в одном месте желаем узнать, что это за черти. «Откуда и зачем они приперлись? И какие у них вообще планы?» «Понимаете?» — офицеры закивали. Кто-то сокрушенно вздыхал или тер ладонью затылок. Виноват, мол. «Командир», э, — приподнял руку Борис Колесников, — «сдается мне не все так просто». Те, что смогли уйти, утащили раненых, а тяжелых по ходу сами и кончили. Я, во всяком случае, четыре трупа видел, которых явно добили выстрелом в голову, и не из нашего оружия. — Душевные ребятки! — хмыкнул сидевший рядом со Стечкиным прапорщик Шестаков. — Ладно, — вздохнул командир. — Какие будут дальнейшие соображения? — Помощь нам нужна! — послышался чей-то голос. — Помощь? «И кто нам поможет?» «Самохин? Мать его, так!» «Да пионерска гонцов отправим! И что дальше?» — усмехнулся Стечкин. «Они сюда свою лодку пригонят или что? У них у самих с людьми, способными стрелять, дикая напряженка. Вы вообще в курсе, что у них на охоту даже девчонка ходит? Они морпехом в помощь баб отправят, что ли? Это как, по-вашему, нормально?» — Подтверждаю. Есть там девка в охотниках. — Лера! — мечтательно вздохнул Колесников. Я ее видел. Колдунья рыжая, а глаза у чертовки. — Слышь, гусар! — повысил голос майор. — Не о том думаешь? — Может, прочешем лес и пляж? — Недобитков поищем, — предложил один из младших командиров. — Мне, конечно, тоже хочется думать, что основные силы врага мы положили здесь, возле бункера и осталось горстко перепуганных козлов, которые свалят по-быстрому, откуда пришли. Ну а что, если это не так?» — покачал головой Стечкин. «Будем прочесывать, и окажется так, что мы в менее выгодной ситуации. Теперь они на нас засаду устроят, и тогда мы понесем большие потери, чем в этот раз, понимаете? Они ведь, наверное, тоже не дураки. Могут понимать, что мы начнем их искать и подготовиться. Но местность-то мы лучше знаем. И что?» Ты там когда грибы да ягоды в последний раз собирал? Скворцов тоже местный знал, однако угодили в болото, да еще и в засаду. Нет, не годится. Надо секрет выставить у пляжа, ближе к полигону, вот тут. Колесников отодвинул фарфоровую пепельницу и ткнул пальцем в карту, развернутую на столе. — А если ветер переменится и погонит испарение с моря в нашу сторону? — произнес другой офицер. «Так в экипировке все будут, и секрет надо на БТРе выставить. В кустах замаскировать и наблюдать за морем и пляжем я больше, чем уверен, что у этих должен был быть корабль. Как-то ведь они сюда добрались, самых грамотных бойцов туда, провизию, воду, боеприпасы, ну и самую хорошую рацию с запасом аккумуляторов. Да перебьют секрет, как заметят», — возразил Шестаков. «Ну а для чего БТР?» — развел руками Колесников. Как шухер какой-то, так по газам и обратно. по ходу у противника только пешие воины. Никакой техники мы не видели, следов ее тоже. Скажем парням, что без лишнего героизма, если что не так пойдет, сразу валить. А если расклад будет фартовый, то, может, и языка возьмем. — Вот вы все ушлые какие! — снова скептически хмыкнул Шестаков. — А кто-нибудь из вас в немецком волокет? чтобы языка допрашивать. «Этого языка еще взять надо», — буркнул Стечкин после затяжки. «И почему немецкий? А свастики? Оружие ихнее. Ну и что? Я в Питере однажды нашего доморощенного со свастикой на рукаве видал, — отмахнулся командир, — а я во Львове и ни одного, — согласно кино старшина Штеменко. Слушайте, а может это как его?» Взволнованно заговорил старший лейтенант, сидевший рядом с Колесниковым. Может, это портал? Но вот открылся временной портал, и хоп! Нацисты из прошлого в нашем настоящем оказались. Все тихо засмеялись над такой невероятной версией. Они бы от нашего настоящего так офигели, что коллективно застрелились бы, смеясь, проговорил Колесников. Да и не стали бы они с нами воевать, добавил Шестаков. Почему? Потому что у нас на технике российские триколоры намалеваны. И что? А то, что под этим флагом генерал Власов за Гитлера воевал, вот что, зло проговорил Шестаков. Он был, наверное, единственным выжившим человеком, который присягал еще красному полотнищу с серпом и молотом. — Ну, можно подумать, что они в этом шибко разбираются, — парировал старший лейтенант. — Так, завязывайте уже с этой чепухой про временные порталы, — поморщился Стечкин. — Вы еще про инопланетян вспомните, вампиров, хоббитов и волшебника изумрудного города. до да кучи. — Забыл про русалок, — хмыкнул Борис. Вот напали бы на нас русалки, я бы их... — Ай, да и умитесь ты уже, Колесников! — рыкнул Стечкин. — Серьезное ведь дело. — Твое слово, командир, — произнес Шестаков. — План с секретом на море одобряю, хотя опасно это. — Кто возьмет на себя? — Я и возьму, — поднял руку Колесников. — Моя каша мне и хавать, — Павел кивнул. — Добро. Только, Борь... — Да я все понимаю. Осторожны будем, как природа жены. — Были бы осторожны, жене бы не пришлось рожать, — пошутил Шестаков. — Боря, я серьезно нахмурился, Стечкин. — Я знаю, ты у нас казак лихой, да хлопец отчаянный. — Но я же не самоубийца, — улыбнулся Борис. — Да? — А кто после всего этого катаклизма из гранатомета застрелиться пытался, — оскарил средь козубы улыбкой Шестаков. Так это давно было, и я был молодой да дурной, а сейчас мне даже любопытно, чем все это кончится. Да все уже кончилось давным-давно, — угрюмо проговорил командир. А для ребят только сейчас майор нахмурился в Шестаков и пристально взглянул на командира.